Самодеятельность подозрительно не с эстетической. Фолтлёрд же приветствовался, чем самодеятнее тем лучше, а с политической точки зрения. что такое поют они сами, Вероятно, то, что не добиваем мы. Авторская песня пятидесятых, шестидесятых в самом деле говорила о том, чего не найти было в песнях советских авторов, хотя ни в коем случае не противоречила им идеологически, по крайней мере до конца оттепели.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 выводили солдат на строевые смотры под песни Высоцкого «Солдаты группы Центр». Отсюда страшное количество издевательских переделок официальных советских песен, исполнявшихся в застольях или на цельне. И авторская песня в самом деле часто травестирует мотивы официальной культуры или ненавязчиво разражает им, как военная песня Куджавы, отметающая картонную геройку.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 о чем мы поговорим при анализе пьесы «Глоток свободы». Фольклор берёт на себя задачи, от которых официальная культура воздерживается во времена лицемерии и двоемыслия. Так расцветает анекдот в эпоху государственной фальши. Сегодня, скажем, он не расцветает именно потому, что и фальши никакой нет. Всё откровенно, до полного цинизма. Фольклор — это ответ на государственное молчание, либо враньё. И в 60-е и 70-е авторская песня стихийно формировала кодекс чести нового народа, количественно немногочисленного, но качественно определяющего. А союз друзей и другая не менее затасканная песня «Давайте восклицать» стали неофициальными гимнами КСП именно потому, что постулировали минимальные требования к себе и другим сделать универсальными для всей мыслящей части народа будем солидарны будем честны отвернем корысти и соблазн приспособленчества, будем снисходительных своим и презрительно безразличны к чужим не будем тратить жизнь на склоки будем творить и мыслить будем общаться паролями по понимать друг друга с полуслова и по возможности друг другу потакать это вполне реальные требования в отличие от тех официально